Голова пятнадцатая. Сообщение Бесарабовой прозвучало, как гром среди ясного неба. Лишь Альберт с Алисой азартно переглянулись, предвкушая семейный скандал. Остальные ужасно расстроились. Симу бросила в жар. Альбина Яновна побледнела. Катерина прикусила губу и, помрачнев, уткнулась в тарелку. Даже у Далилы почему-то испортилось смешливое настроение, вызванное Альбертом. Погрустневшая, она подняла глаза на Бессарабову, напорлась на ее злорадный пристальный взгляд и остолбенела. «Вот вам всем, съели?» – выбрал Антоша Ксению, мою дочь. Говорила лицо Бессарабовой. «Но почему она смотрит именно на меня?» – растерялась Далила. «Неужели она что-то знает? Откуда? Неужели Антон рассказал? Ей? Нет. Он даже от Липаковой скрыл мое имя. А Липакову он чтит, словно мать. Нет-нет, исключено. Писательница не в курсе. И там, в гостиной, она меня на пушку брала. Ничего не поделаешь. У нее чрезмерно развелось воображение. Ей во всем мерещится детектив. Заключила долила и успокоилась». Бессарабова же продолжила «Удивительно, почему я вам не рассказала, что Антон уговорил мою Ксению отправиться с ним?» Восторженно спросила она, неведомо у кого. Все молча застыли, ожидая, куда она клонит. Бессарабова снова, многозначительно уставившись на Далилу, произнесла «Уехали оба счастливые! Кто знает, как там у них? Может, сладиться? Я только за. Все же Ксения ему не чужая. И Антон нам не чужой. Вот и пусть он останется в лоне нашей семьи. У Самсоновой возникло желание поинтересоваться, почему Бессарабова, говоря эти слова, смотрит именно на нее, случайную гостью. Но Альбина Яновна, словно очнувшись, спросила. «Любочка, ты не забыла, что Ксюша старше Антона на целых шесть лет?» Серафима презрительно уточнила. «На семь». Бессарабова возразила. «На пять? Вечно ты забываешь, Сима, что Ксения младше тебя. И какая вам разница, если решает Антон?» «Альбина!» – сердито обратилась она к сестре. «Ты-то что рот открыла?» Липакова униженно попросила. «Любочка, ты бы мне не грубила». «Не вижу грубости», – отрезала Бессарабова. «Сидишь, удивляешься. Ах, моя Ксения с вашим Антоном!» «Будто не ты больше смерти боишься, что Антон женится и уйдет из нашей семьи. И правильно, он уйдет к своей новой жене, которой мы не нужны. А как же иначе? Появятся новые родственники, другая жизнь». Липакова трагически согласилась. «Да, это так». Бессарабова зло спросила. «Альбина, тогда чем ты недовольна? Сама же мечтала оставить Антона в нашей семье. Так чем тебе, Ксения моя, не подходит?» Лепакова залепетала. «Да, конечно, но как-то... я даже не знаю». Бесарабова ее перебила. «У тебя что, другие кандидатуры есть?» «Я даже не знаю», повторила Альбина Яновна, растерянно взглянув на дочь Катерину. Та еще ниже склонила голову. Уперев подбородок в беленький воротничок, Катерина давала понять окружающим, что все они чрезвычайно глупы, что и стыдно слушать неприличные разговоры, и участвовать в них она не собирается. Не чулок вторично определила Далила. «Зачем ей Антон?» «И она не нужна Антону». «Тогда в чем дело?» — взъерепенилась Бессарабова. «Почему вы все недовольны? Лучше честно скажите, кто из наших подходит Антону? Сима замужем». «После смерти Мариши она у нас непрерывно рожает. Алиска Лизка еще молода и метит в невестке к дегенерату, к генералу случайно ставшему депутатом. Катерина и вовсе старая дева. Я не виновата, что Катька боится мужчин». Альбина Яновна снова униженно попросила. «Любочка, ты бы полегче про Катю». Бессарабова демонстративно поклонилась племяннице. «Катя, прости». Та сидела столбом, опустив вниз глаза. «Ты, Катерина, кстати, тоже старше Антона, хоть и младше Ксении!» Продолжила Бессарабова и тоном, которым обычно ставится точка, заново начала свою речь. «Ладно, так не хотите? С другого бока зайдем! Скажите, чем вам плоха моя Ксения? Она что, вертихвостка? Женщина легкого поведения?» «Напротив, тяжелого!» Ядовито ввернул Альберт. «Не баба, кувалда!» Свидустроенная, а характером, что тут хохол старшина, всех бы по стойке смирно поставила. Если такое чудо рухнет на дядю Антона, если он угодит под ее многотонный пресс, боюсь, от его утонченной души останется мокрое место. «Молчи, сопляк!» – взвизгнула бесарабова но тут же, закашлившись, вернулась на обычный свой полубосок. «С генералом своим будешь так разговаривать! С депутатом, дядюшкой, демократом!» Пробубнила она. «Знаю, чем не угодил тебе мой депутат!» Заносчиво воскликнул Альберт. «Чем же?» «Он борется за свободу, а ты душишь всех!» «Я?» «Да, ты, Люба! Ты! Ты душительница!» Бессарабова побледнела. «В каком смысле?» Прошипела она. «Ты любишь душить!» – возвестил Альберт, поднимая глаза к потолку. Далила узрела в этом намек то ли на комнату на втором этаже, в которой задушили последнюю из невест, а, возможно, и на само преступление. Похоже, и все узрели. В столовой повисла гнетущая тишина. Тишину нарушила Бессарабова. Она подскочила и, потрясая указательным пальцем, внезапно начала обличать не Альберта, а почему-то дядюшку депутата. «Ах, где генерал-борец за свободу?» – завопила она. «Его свобода и демократия победили наш российский народ! Поставили его на колени и зверски начали истреблять!» Зло уставившись на Серафиму, она изрыгнула. «Попомни, душечка, тоже будет с нашей Алисой, когда она станет женой депутатского недоноска!» Серафима вскочила. «Тетя Люба, мою Алиску трогать не сметь!» Тут и Алиска вскочила. Испуганно глядя на мать, она плаксиво промямлила. «Ма, ты же беременна! Тебе ругаться нельзя!» Но Серафима уже завелась. «А что же мне делать? Молчать?» Просила она и, раскрасневшись, принялась бодро подсчитывать любовников Бессарабовой в отместку выводилась ему на чистую воду, подозревая ее в шашнях с Антоном. «Надеешься на его жалость и совесть? Ждешь, когда бросит тебя пьяница муженек, и Антон подберет», — вопила она, ввергая сестру Альбину Яновну в панику. Тетка с племянницей крепко схватились. Никто не решался их разводить. Далила жадно впитывала информацию. В апогее скандала Алиса показала Альберту кулак и пристыдила его. «Это все ты! Зачем ты дергаешь бабушку Любу? Чего добиваешься?» «Хочу открыть всем глаза! Хочу сделать хорошее дело!» Ответил с пафосом тот. бесарабова отвлеклась от перепалки с племянницей и яростно выдала рекомендацию. «Если хочешь сделать хорошее дело, немедленно застрелись!» Альберт невозмутимо ей возразил. Уж если кому и надо стреляться, так это тебе. Я перспективный, вполне еще могу принести пользу обществу. А вот ты пустышка, клепательница макулатуры. Ты помешана на шмотках, любовниках и на себе. Даже вина выбираешь под цвет сумочек и своих великолепных кошачьих глаз. Ведь так ты думаешь о себе. А надо было думать уже о другом. «Надо быть ближе к земле! Я бы в твоем возрасте чаще молился!» В заключение выдал совет Альберт. Бессарабова окатила его молчаливым презрением, зато Альбина Яновна наконец возмутилась. «Бертик, как ты можешь? Мы все Любочкой очень гордимся!» Серафима прервала ее. «Мама, брось! Он же прав!» Катерина украдкой хихикнула, не удержалась. Бессарабова побледнела. «Ах, вот как! Я так и знала! Вы все меня ненавидите! Завидуете? Беситесь, потому что я молодо выгляжу? Потому что я знаменитость? Потому что Антон взял с собой мою Ксению?» Швырнув салфетку на стол, она с гордо поднятой головой удалилась. Альбина Яновна испуганно крикнула вслед. «Любочка, душечка, ты куда?» «Домой!» – отрезала Бессарабова и, гаркнув, «Идите все к черту!» – хлопнула дверью. «Ах, что же это?» – заплакала Липакова. «Надо догнать и вернуть! прощение попросить!» Серафима облегченно вздохнула. «Да ладно, мама, пусть едет!» Альбина Яновна схватилась за сердце. «Да как же это, пусть едет! Любочка сильно обижена!» «В другой раз будет меньше язвить!» – вернула Алиса и показала Альберту кулак. «И кто же Катя теперь в Петербург отвезет?» – заохала Липакова. «Я отвезу!» – отрезала Серафима и приказала. «Мама, хотя бы из пустяков не делай проблемы!»